Глава 60 Подойдя к нужному дому в Колорама Хайтс, сотрудница частной службы охраны Ваша безопасность дважды проверила адрес в списке вызовов. Это тут. Ворота и подъездная дорожка за ними относились к одному из самых крупных и тихих владений района. Странно, что в службу спасения поступил звонок насчет этого особняка как и полагалось поступать с неподтвержденными вызовами, и служб спасения сначала позвонили в местное охранное предприятие, чтобы зря не тревожить полицию. Охранница часто думала, что рекламный слоган компании «Ваша первая линия обороны» надо переделать в наш конек ложные вызовы, хулиганские вызовы, потерявшиеся животные и жалобы чокнутых соседей. Сегодня, как водится, никаких подробностей по вызову Охранницы не сообщили. Слишком много чести. Задача патрульной была проста. Подъехать к дому с включенной желтой мигалкой, оценить и доложить обстановку. Обычно из-за какой-нибудь ерунды срабатывала сигнализация. Тогда охранница просто перезагружала систему. Однако в доме было тихо. Сирены не было, На темной подъездной дорожке никого. Охранница нажала кнопку звонка на воротах, но никто не ответил. Тогда она ввела общий код и въехала на подъездную дорожку. Не выключая двигатель и мигалку, патрульная подошла к двери и позвонила. Опять нет ответа. Света в доме не было, стояла полная тишина. Нехотя следуя инструкциям, охранница включила фонарь и стала обходить дом по кругу. Нет ли где признаков взлома? Мимо, на секунду притормозив у ворот, проехал черный лимузин. Любопытные соседи. Охранница постепенно обогнула весь дом, но ничего странного не заметила. Особняк был внушительных размеров, и к концу своего пути она дрожала от холода. «Диспетчер», — сказала она в рацию, — «я в Колорама хайтс «Хозяев нет дома. Все тихо, признаков взлома не обнаружено. Ложная тревога». «Вас поняла», — ответила диспетчер. «Спокойной ночи». Охранница убрала рацию и торопливо зашагала к теплой машине, как вдруг увидела незамеченный раньше тонкие лучи голубоватого света, что пробивался откуда-то снизу. Удивившись, она подошла ближе. Свет шел из окошка на уровне земли, должно быть подвального. Стекло было замазано темной краской. Может, у них там фотолаборатория? В одном месте краска начала отслаиваться, оттуда и шел голубоватый луч. Охранница присела на корточки, но ничего не увидела и постучала в стекло. Вдруг в подвале кто-нибудь работал. «Есть кто?» — громко позвала она. Ответа не последовало. Однако краска от стука немного облетела, и можно было заглянуть внутрь. Охранница нагнулась и почти прижалась лицом к стеклу. Лучше бы она этого не делала. «Господи, что это?» На несколько секунд она замерла на месте, не в силах пошевелиться от ужаса. Затем дрожащей рукой потянулась к рации. Но достать ее не успела. Металлические зубцы электрошокера впились ей в шею, и все тело пробило жгучая боль. Мышцы одеревенели, и женщина, не сумев даже закрыть глаза, повалилась ничком на холодную землю.